Глава 73. Команда. Часы до прибытия императора показались мне вечностью. Все это время я провел на стадионе, где тренировались игроки в Тотал. Просто наблюдал за полетами новичков и снисходительным мастер-классом профи. А потом в небе появился знакомый силуэт одного из мощнейших линкоров в империи. Впрочем, для такой махины, наверное, нужно другое название. Принцесса сдержала слово. Как только встретилась с отцом и увела его для серьезного разговора, тут же выслала мне сообщение, где было всего одно слово. Удачи. Обнаружить громадину, устремленную в синеющий от наступающих сумерек небо Соул, было несложно. Никто не обращал на меня внимания, никто не пытался остановить. Император был настолько уверен в своей непобедимости, в том, что его личный линкор не подвластен никому, что ни у одного из вели не возникало мысли о попытке проникновения. Поэтому, когда я подошел к входному шлюзу, меня даже никто не окликнул. Никого и не было рядом. Как в свое время на моей планете бандиты оставляли дорогие машины открытыми и с ключами в замке зажигания. Никому даже в голову не приходило рискнуть. А я вот решил. И на моей стороне сейчас как раз та самая незыблемая уверенность самого сильного вели. Внушение. Как я и думал, корабль даже не заметил моей попытки. Я попробовал еще и еще, но ничего не выходило. А потом я просто приложил раскрытую ладонь к теплому кругляшку шлюза. «Идентификация не пройдена. Используйте браслет». Я даже расхохотался, когда увидел эти буквы, проявившиеся на обшивке. Как я думал, одним из ключей оказалась технология Маури. Вот только подойдут ли для открытия прохода те артефакты, что есть у меня. Впрочем, не проверишь, не узнаешь. Приподняв рукав, я по очереди прощелкал каждым браслетом из своей коллекции. «Идентификация». Концентрация крови вели 10% недостаточно. Чистота крови вели 97%. Доступ разрешен. Уровень доступа базовый. Вот это да! Когда выскочила первая надпись про концентрацию и запрет, я чуть не задохнулся от обиды. Все же куда мне с моим кусочком пересаженного генома против полноценного жителя империи. А вот со вторым контрольным показателем повезло, текущей в жилах крови солдоков было мало, но то немногое, что в итоге засчитала система безопасности, оказалось отменного качества. Повезло, что для техники Маури, Вели, даже если сравнивать императора и меня, не так уж и сильно отличаются. Вот это, конечно, ирония судьбы, особенно в свете всех высказываний про варваров и их места. В этот момент дверца шлюза бесшумно отошла в сторону, и мне открылся полумрак нижней палубы линкора. Почему-то вспомнились слова принцессы о том, что похожий корабль, только менее мощный, был у Арика Салдока. И к чему бы это? Какое-то время я не мог зайти, чувствуя какой-то подвох, а потом решился. Коды выучены, если что, петля начнется заново, а я хотя бы попробую, вот только... А, -а, а я не смог сдержать крик, инстинктивно отскочив назад после первого же шага внутрь и мгновенно выхватив чье дубон впрочем тут кто угодно бы испугался, заходишь на якобы пустой корабль и тут же сталкиваешься с похожей на призрака фигурой И кто это немного успокаивает, что бледная тень, несмотря на то, что я в итоге был буквально в полуметре от нее, даже не шевельнулась. Вдох, выдох. Надо успокоиться. «Кто ты такой?» В этот момент мое зрение немного приспособилось к полумраку корабля, и я смог получше разглядеть попавшееся на моем пути существо. И то, что я увидел, мне не понравилось. Ами была не права. На корабле есть команда. Только что-то с этой командой не так. Белый, как будто выцветший вели в сером комбинезоне, продолжал молча стоять, даже когда я двинулся к мостику. Лишь повернулся и продолжил смотреть куда-то мимо меня. Или даже сквозь. Черт побери, и он ведь не один. Чуть в отдалении, присмотревшись, я увидел еще три тени. Такие же бледные, одинаковые на вид и производящие гнетущее впечатление своим молчанием. «Статус!» Выкрикнул я название техники и осторожно направил технику в одну из безмолвных фигур. «Кадит Салдок. Уровень 15. Мертв». «Что, черт побери, здесь происходит?» «Так, Макс, спокойно. Вдох-выдох. Вдох-выдох». «А ведь это действительно помогает, по крайней мере, сосредоточиться». «Статус, статус, статус». Я по очереди направлял технику на бледные фигуры, что молча буравили меня своими темными провалившимися глазами и каждый раз узнавал новое имя, принадлежавшее к одному роду. Моему роду. Роду Салдоков. И их здесь очень много. Я проверил пару ближайших коридоров, Благоместные обитатели никак на меня не реагировали и наткнулся еще на несколько групп. Двенадцать мужчин и пять женщин, если я правильно различил пол этих зомби. А что если... Я протянул руку к одному из них, чуть повыше остальных и шире в плечах. Нет, лучше попробовать с его соседом. Выглядит чудушно и несерьезно. Так будет спокойнее. На миг моя рука застыла, не пройдя и половину пути. Отмолчавшего солдока веяло холодом. Я все же довел дело до конца и прикоснулся к нему, готовясь в любой момент к отражению атаки. Но ничего не произошло. Не считая, правда, того, что пальцы будто коснулись статуи, твердой и одновременно мягкой, словно бы прорезиненной, и холодной, мертвенно-леденящей. От этого осознания не стало легче, но зато окончательно пропал страх. «Не знаю, почему...» Так-то при желании и в мертвом состоянии эти вели смогут на меня наброситься. Наверное, дело в том, что я убедился в отсутствии у них разума. Ведь пока не появился тот, кто может отдавать приказы, можно ничего не опасаться. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить все то время, что я пробирался на мостик. А вот, кстати, и он. Просторный, но в то же время уютный Как на яхте Ами, только заметно побольше. А еще на нем тоже стояли мертвые солдоки. Целый бледнолицый молчаливый экипаж.